Глава 14. Знаешь, что это? Салом держала крохотный узкий зеленый кристалл размером чуть крупнее фаланги мизинца. Солнечный свет преломлялся на грянях, заставляя их тускло сиять. Этерний. Кивнул я, уже догадываясь, что будет дальше. Он же безумно дорогой. Откуда у тебя? Неважно. Дернула плечом искоренительница, перекатывая кристалл на ладони. Скажи, Кирилл, ты мне доверяешь? Я задумчиво осмотрел ее с ног до головы, будто впервые увидел. Очень интересный разговор, особенно если вспомнить о том, что Салам точно в курсе, что я читал об исследованиях лекарей и этерне. том, что касается обучения, безусловно», — ответил ей наконец. Салам покачала головой, но все же усмехнулась. «Ты вряд ли об этом узнаешь от кого-то, кроме лекарей или некромантов». Будто бы переведя тему, заговорила она, глядя мимо меня. «Что ж, лишние знания лишними не бывают». У каждого живого существа есть запись о том, как оно должно развиваться, как расти и каким быть. Кости, кожа, кровь, даже слюни, какой материал ты не возьмешь, в нем эта запись будет. Именно она позволяет мне щелчком пальцев собирать из костей скелетов, похожих на то, чем они были при жизни. Хм, интересно. Я о таком даже не думал. Как-то казалось, тут все дело в магии, а уж она сама кости сращивает. А здесь, похоже, целая система, завязанная на ДНК. Что же еще может быть записано в костях, слюне и крови с кожей? Лекари ориентируется на него, чтобы не допустить изменений, случайно или намеренно, в теле больного. Мы же на его основе строим простую нежить. Я молча кивнул и салим продолжил лекцию. В нем же записан твой потенциал, мага. Подвела к теме разговора она. Но так как канал и источник напрямую связаны с эфиром, Их развитие идет медленнее, чем, например, рост мускулов. Я снова промолчал, давая ей время собраться с духом, чтобы сказать то, к чему она, собственно, начала этот урок. Само собой, я уже понял, о чем пойдет речь, так как вариантов тут особенно-то и не было. Этерни нельзя употреблять в больших количествах. Но если не злоупотреблять, он серьезно ускоряет процесс, Кирилл. Ты хочешь, чтобы я его принял? Кивнул я на камень в ее пальцах она мне стала ходить вокруг да около, просто протянула мне ладонь с кристаллом. «Я уже давала тебе этерней, когда случился твой срыв», — сообщила она. «Поэтому так ускорился твой прогресс. Но эффект не то чтобы временный, просто ты уже взял из той порции столько, сколько было можно». «На ощупь кристалл ничем особенным не выделялся. Камень и камень шероховатый, острые грани хорошо ощутимы и даже немного странные. Он же явно шлифовался когда-то. Да, сейчас на нем хватает царапин и даже сколов, но разве это повод не замечать рукотворность материала? Почему никто не догадался, что Этерний – продукт искусственный, а не природный? Хм, а я был уверен, что это мой успех. Негромко вздохнул я, глядя в глаза искоренительницы. Он твой? Пожалуй, плечами салым. Просто я дала тебе возможность чуть быстрее его достичь. Положи его в рот, так будет проще. Сомневался ли я? Да несколько. Из исследования лекарей я знал, что если не жрать кристаллы каждый день, ничего тебе не грозит. Да и в нынешней ситуации, когда камни становятся все более редкой добычей, для того чтобы превысить дозу, придется потратить слишком много денег. Не всякий лорд может себе позволить купить даже подобный мелкий камушек. Именно поэтому Барон поставил такое условие своему бастерду. Привыкание Терни не вызывает, так что как наркоту его рассматривать не получится. А вот витамины... Закинув кристалл в рот, я покатал его на языке, не чувствуя вкуса. А подняла ладонь и послала короткий импульс. Громко хрустнул, будто карамелька камень, превращаясь в порошок, и я проглотил безвкусную кашу. Вот и все. Улыбнулась искоренительница с явным облегчением. Видимо, до конца серьезно сомневалась, что я соглашусь. «Эффект проявится не сразу, тренировки не прекращай, и очень скоро Этерний сработает. Да ты и сам уже все понял». «Я не стал спорить, но теперь у меня появились новые вопросы, которые тут же начал задавать, пока Салам не переключил разговор на другую тему. Он очень дорого стоит», — сказал я, наблюдая за лицом искоренительницы. «И я сильно сомневаюсь, что эти траты тебе кто-то компенсирует. Скажи честно, ты ведь не на рынке купил этерни. Салам не стала отпираться. «Есть определенные вещи...» – медленно кивнула она. которые магистрат не одобрит, но то, чего он не знает, ему не повредит. «Понимаешь, если бы я не давал тебе этерней, ученичество затянулось бы даже с твоим прогрессом на год. Это не вредит каким-то моим планам, у меня ведь и планов никаких нет». Тут я позволил себе улыбнуться. Уж в том, насколько простая и незамысловатая жизнь у искоренительницы, я убедился – Салом плыла по течению, не ломая голову о том, куда идти и что делать. Если за нее не решал Аркейн, она шла, куда глаза глядят, и занималась, чем хочет, естественно, в рамках устава Ордена, а он позволял очень многое. «Так что же тебя подтолкнуло на нарушение законов Аркейна?» — спросил я, чуть тише разглядывая собеседницу. «Этерний в Ордене можно только получить из запасов, но я уже достаточно наговорил с работниками Анклава, чтобы понять. Этерний учеников не кормят. Салам кивнула и, поджав под себя ноги, подбросила пару веток хвороста в костер. «Все дело в Мархане», — сказала она. Проглотив рвущиеся наружу глупые вопросы в духе «И ты, Брут?», я медленно кивнул, ожидая продолжения, и оно последовало. Как тебе известно, Раек, так называемый светлый бог, считается создателем людей. Его служители обещают перерождение в другом, куда лучшем мире, чем наш Эделлон». Она горько усмехнулась, со злостью ломая в пальцах новую веточку. «И не будь я сама некромантом, я бы, возможно, тоже в него верила», заявила Салам, встряхнув головой, отчего тёмная коса метнулась со спины на грудь. «Вот только я знаю, что неважно». Как ты прожил свой срок? Благородный лорд, спасающий голодающих детей, или разбойник, вырезающий деревни, не разбирая, кто перед ним младенец или старик? Все, Кирилл, абсолютно все, просто перестают существовать. Смерть разрушает оболочку, разламывает душу, и она просто исчезает, оставив от себя лишь следы на песке. Щелкнул и рассыпаясь на пурпурный угли кусок дерева. Языки пламени взметнулись на мгновение и опали, продолжая раскалывать другие дрова. Затихло пение птиц, только безумный сверчук яростно трещал где-то на периферии слуха. Священнослужители Райга утверждают, что достойная жизнь в Аделоне даст возможность переродиться в лучшем мире. Но это версия для простонародия, удобная тем, что поддерживает власть. Как же? Ведь нужно не роптать и скидывать плохого оборона угнетающего твою деревню, а просто жить достойно. И не важно, что твои дети помрут от голода». И опять я промолчал. Память Кирилла ничего особенного тут не говорила. Да, Раегу молились, но так, без огонька. У людей и альтернативы-то не было. Ведь кто, если не создатель людей, будет им помогать? «К Аценауге можно относиться по-разному», — заговорила после паузы искоренительницы. Да, чудовищный катаклизм едва не стоил жизни всему живому, но единственный храм, который имелся в той стране, был посвящен Мархане, и не просто так. Конечно, об этом не принято говорить в открытую, но первый магистрат, его члены были родом из Каценауги. Она взглянула мне в глаза, ожидая реакции, но я выдержал ее взгляд без вопросов. Что скрывать, я уже и сам до этого додумался. Уж слишком просто звучала история Ордена. Разумеется, там об таком не писали, но... Вот уничтожена страна, являющаяся лидером технического прогресса, а какие-то дикари, иначе ты окружающие страны и не назовешь, легко и непринужденно раскалывают загадки бывшего гегемона, что диву даешься. И те уникальные технологии, которые были доступны только иерархам производств, внезапно оказываются разобраны по винтикам вчерашними смертными... Не смешите меня. Физик-ядерщик легко научится мыть полы, но вот уборщик никогда не соберет реактор. Как бы там ни было, вздохнула, не дождавшись вопросов салым Орден Аркейна был создан для того, чтобы сохранить наследие Каценауги. Эмиссары уничтоженной страны, конечно, не могли знать всего, но многое им удалось спасти. Наши артефакты, знания о магии – все это лишь тень того, что было известно в Каценауге, и вместе с тем вера в Мархану. Она снова замолчала, краем глаза наблюдая за моей реакцией, а я не спешил ее проявлять. В голове щелкали зубцами шестеренки, вставая в пазы. И, ну, правда, кому бы еще подкинула меня оболганная богиня, как не к тем, кто и так в нее верит. Все сходилось один к одному. И становится понятная реакция Марханы на мое требование касательно магии еще там, на Земле. Действительно, в Аркеин общество уцелевших последователей темной богини, Не так просто попасть дали. Так что даже если бы я не заказывал, у меня все равно имелись бы способности к чародействию. И это объясняет, почему в тот раз после срыва она не упомянула волшебство как часть сделки, только жизнь и тело. Ты совсем не удивлен? Скинула бровь искоренительницы: А чему тут удивляться? И без того ясно, что никакими озарениями таких успехов, которых достиг Орден за несколько столетий, не объяснишь рост знаний и умений Аркейна. Они не создавали с нуля, просто повторили то, что им было уже известно. Сказал я. И также понятно, что технология создания Терни оказалась утерянной. Вероятно, как раз потому, что лучшие умы, занятые его производством, как и все необходимые лаборатории, находились в столице. В конце концов, это стратегический ресурс, обладание которым и сделало к практически самым мощным государством. Искоренительница кивнула. «Ты ведь никакой не бастард, да?» Просила она с горькой усмешкой. «Не отпирайся, я прекрасно вижу, что на деревенского паренька, даже если он признанный сын барона, и не похож. Слишком хорошо мыслишь, говоришь правильные вещи. Сколько тебе? Лет девятнадцать? Рассуждаешь, как повидавший жизнь старик». В ответ я почесал затылок и глупо открыл рот. «А что? Кого позвать, госпожа?» Салом рассмеялась и бросила в меня веточку. «Вот теперь вылетый, заявила она, но быстро успокоилась. Но если говорить серьёзно, я ещё в первую нашу встречу заметила на тебе метку. Я, видимо, не сдержал эмоций, так как внимательно смотревшая за моим лицом искоренительница кивнула. «Каждый, кто пережил смерть, имеет. Она покачала рукой в воздухе. Назовём это меткой. Можешь не волноваться о сохранении этой тайны. Никто, кроме некромантов, видеть её не способен. Да и то этому нужно целенаправленно учиться». В общем, само твое существование опровергает всю веру в Райга, Кирил. «Почему же? Бывает же так, что сердце останавливается, например, а потом снова начинает биться? Или еще?» «Это не то. Отмахнулась Салым. Мне, собственно, не важно, кто ты такой на самом деле. Мне достаточно знать, что ты посланник Марханы». «Я помолчал примерно минуту, обдумывая, нужно ли оправдываться, и на самом ли деле ей плевать, кто с ней спит на одной кровати и укрывается одним одеялом?» «Почему не хиба?» «Решил уточнить я». Там, куда я тебя привел, были тела убитых людей. И ты сама убедилась, что резали их во имя этого бога. Потому что Хиба не дает ничего подобного. Усмехнулась Салом. Его культ вообще возник после катаклизма. До этого ни о нем, ни о его последователях ничего известно не было. Да, возможно, они просто раньше скрывались, но... В общем, просто поверь мне на слово, магия Хибе имеет другой запах. Да и потом... Ты всерьез утверждаешь, что на Земле до сих пор насквозь пропитанной силой Марханы внезапно сработала сила другого бога? Я вздохнул. Вот тебе и великий конспиратор. Думал, что всех обхитрил, но местные тоже не пальцем деланные и сразу меня раскусили. Вот уж действительно, не умеешь гадить воду, не пугай рыбу. И что теперь? Обдумав возможные варианты, спросил я. Мархана прислала тебя с какой-то целью. Но мне о ней знать не нужно, раз ты до сих пор об этом не рассказал». Она помолчала несколько секунд. «А еще я прекрасно осознаю, что мне не место там, где ведут свои дела боги. Это не для людей, понимаешь?» Я кивнул, осознавая, что салым на самом деле перепугана до икотки. На момент нашей встречи она имела свои представления о жизни, убила собственного брата, ставшего чудовищем, а тут появляюсь я и одним своим существованием переворачиваю ее мир. И искоренительница боится меня, марханы, того, что теперь случится, ведь понимает прекрасно, мое появление – это начало новой эпохи. Плохая она будет или хорошая – не так уж и важно, ведь перемены не всегда крайне опасны. Тем более, когда их создают сущности, которых ты не понимаешь. Но в отличие от простого крестьянина, искоренительница прекрасно осознает, какие силы у этих сущностей, и не хочет попасть в жернова. Отсюда и желание поскорее закончить мое ученичество. Да, с одной стороны, она в меру своих возможностей помогает посланцу богини, а с другой спешит отойти подальше, пока не началось. Палок в колеса салы мне ставить точно не будет, опасаясь гнева богини. А вот что дальше произойдет, то ее и не касается вроде бы как. «Хорошо, допустим, все обстоит так, как ты говоришь». Кивнул я. «Это разве что-то меняет?» «Нет», — улыбнулась искоренительница. «Наш контракт остаётся в силе. Кроме того, всё равно кто-то должен обучить тебя. Конечно, путь у нас демонолог, который подошёл бы для этой роли, я бы с радостью передала тебя ему, а сама уехала как можно дальше». «Что ж, я рад, что меня учит красивая девушка, а не старый пердун, с которого песок сыплется», Заявил я, чуть наклонив голову. «Ладно», — отмахнулась салым, поднимаясь на ноги. «Раз мы всё выяснили, пора приниматься за обучение». И так много времени потеряли. Я не стал спорить и тоже поднялся на ноги. Костёр почти догорел, и обед давно растворяется в желудке, можно отправляться в дальнейший путь. Никто ведь не снимал с нас задачи добраться до Академии Ордена. Продолжай тренировать контроль. Напомнила мне Сэлл. Пока что тебе кажется, что вот этот чёрный огонёк важнее, но на самом деле он следствие. Чем лучше ты контролируешь свой дар, тем сильнее и длительнее будет эффект твоей магии. Поэтому пока что твоя задача остаётся той же. Я кивнул и, собрав уже отмытую посуду, загрузил ее в костяного паука. Только закрывая брюшко Дредхорста, я понял, что в одном из мешков Салом перевозит драгоценный ресурс. Чувствуя себя наркокурьером, улыбнулся и забрался в седло. Искоренительница уже сидела на своем месте и, кивнув мне, послала Дредхорста обратно на дорогу. Выбравшись из зарослей, где остановились на затянувшийся привал, мы вновь побежали вдоль грунтовой дороги. Я послушно гонял силу по каналам, наблюдая за своим самочувствием. Этер не помог, но пока что это заметно по чуть-чуть более точному ощущению. Все больше каналы повторяли то ли нервы, то ли кровеносную систему. Уже не прямые палки, смахивающие на костяк, а разветвленная сеть, проникающая в каждую клетку тела. И даже просто гонять ее из одной точки в другую стало сложнее – Вот уж действительно, не контролируя свой дар, можно запросто нанести себе кучу магических ран, ну или создать неуправляемую мутацию, отменить которую станет невозможно. До самого вечера мы мчались без остановки, а потом на горизонте показались огни небольшой деревни. На самой границе с Касцинауги, а потому обнесенной высоким чистоколом. Имелись две дозорные башни, и в них несли дежурство дружинники в полном обмундировании: шлем, нагрудник, лук – а в центре сияли костры и слышался гомон людской толпы. Салдым резко осадил Эдрит Хорста, шумно принюхиваясь. «Будь наготове», – велела она мгновенно растерявшим эмоции голосом. «Нам предстоит бой». «Думаешь, нам здесь не рады?» Все же решил уточнить я. «Они жгут неодаренных людей на кострах, Кирилл». Выдохнула искоренительница. А думаешь, что они будут делать, когда увидят нас?» И, не дожидаясь моего ответа, Создала одной рукой свое серое копье, другой сжала бляху и подняла ее над головой. «Аркейн, немедленно открыть ворота!»